Дарья Зарубина. Стеклянные горлышки. Сашка был половче и взобрался по трубе легко. Валерка пыхтел, цеплялся ботинками за скобы и выступы кирпича. — Давай! Уже заставка скоро! — зашипел Сашка, заглядывая в окно. Василь Евгеньевич, поселковый фельдшер, прошлепал тапками из кухни в комнату, включил телевизор. Во всем доме телевизор был только у фельдшера на втором этаже и ночсмены на первом. Но ночсмены ничего плохого Сашке не делал, а очень даже наоборот. Однажды подарил свои старые перчатки и ножик перочинный. Немного ржавый, но Сашка его песком очистил. А что ночсмены иногда отца штрафовал? Так разве со зла? Валерка влез на крышу, взялся обеими руками за тонкие рожки проволочной антенны. Фильшер выкрутил звук на полную, сунул плоскогубцы в дырку от выломанного переключателя, перещелкнул несколько раз каналы, грянуло время вперед. «Давай!» — махнул Сашка, щербато улыбаясь. Свесился с края крыши, заглядывая в окно. Валерка покрутил антенну. По экрану пошла рябь. Фильшер выругался и со всей силы соданул кулаком по полированному боку телевизора. Крупный рыжий кот, косматый и плоскомордый, до этого дремавший под боком у фельдшерской овчарки совки, вскочил и посеменил прочь прятаться от хозяина на кухне. Редкого кота фельдшеру Шурин из Москвы в подарок привез, а может, просто сбагрил рыжего дурака с глаз, а важности нагнал, чтобы фельдшер его не усыпил. Василь Евгений с животине даже имени не дал, только ругался. Так и звали. Футы. «Про наших будет сегодня?» — спросил Валерка. «Если будет, я крутить не стану. Послушать хочу». «Не будет. Приехали, оцепили, изучают. Что там еще рассказывать?» — отмахнулся Сашка. «А вдруг нас по телевизору покажут?» — пробурчал Валерка, снова пошевелив антенну. «Зря, что ли, лазили?» «Тебя по телевизору-то показывать? На весь Союз?» — оскалился Сашка, свешиваясь еще ниже. Он вцепился бледными и пальцами левой руки в скат крыши. Правой принялся скрести под рубах и бок. «А сам-то!» — обиделся Валерка. Произошла в деревне Дресвищ Ивановской области. Советские труженики совхоза имени Калинина обнаружили на картофельном поле необычный летательный аппарат более трех метров в поперечнике. При попытке взлететь... Аппарат был деактивирован с помощью совхозного комбайна и двух тракторов МТЗ-60 Беларус. В процессе операции отличился механизатор Николай Котов. Отважный труженик... Валерка уселся на крышу, держась за антенну. Открытое живое лицо смущенного механизатора Котова пошло рябью. Фельдшер выругался и зло затушил сигарету в пепельнице. В Челябинской области продолжается исследование мутации крупного и мелкого рогатого скота в окрестностях Воздвиженского стекольного завода имени Урицкого. В лабораторию Московского института природных аномалий доставлена одна из новообразованных особей, уже получившая в народе прозвище «стеклоп». Трудно поверить, что это величественное животное произошло от обычной совхозной коровы. «Наших! Наших показывают!» Обиженно зашипел Валерка. Бросил антенну и пополз к краю крыши, чтобы лучше слышать. На экране пара дядек в синих инженерских халатах пытались удержать на петлях существо, немного похожее на диплодока, как их рисуют в книжках по истории. Только этот был совсем невысоким, метра два с половиной в холке. Бока его поблескивали, словно мокрые, а широкая морда и грудь, Были усеяны бутылочными горлышками. Донца с маркировкой заводов вышли на плечах и коленях стеклопа. Некоторые были сколоты или разбиты. Корова! усмехнулся Сашка. Не видели они наших коров. Это Янка Соболевского двора. Она даже для овцы мелкая. И нервная, вон все колени разбила, пока ее ловили. Это в институте их дураки, не знают, как с овцой обращаться, рассердился Валерка. Овец он любил. Все лето ходил пастухом. Нашли зверя. По всему двору бедолагу гоняли, пока в свой фургон не упаковали. Ну, покрылась бутылками. Что теперь, не овца внутри? Ей ведь страшно, вот и бесится. «Бутылка КП-500 является наиболее популярным изделием Воздвиженского стекольного завода», — продолжил диктор. «Исследованием причин прорастания боя стеклянной тары в организмах совхозных животных — Занимается группа ученых под руководством профессора Витизева. «О, помнишь, он нас с тобой отлупить не дал», — зашептал Валерка над ухом Сашки. «Когда институтски на заводе изловили, то да было бы за что лупить». «В общем-то, и не за что было. Заводской забор даром что бетонный, а дырявый как решето. Взрослый может и не протиснется, а подросток да еще худой просочится». Сашка часто бывал на заводе, когда отец еще не так крепко пил. Бывало, носил ему что-нибудь на обед. С утра отец уходил рано, мать еще была на смене, вчерашнее брать не хотел. Мать готовила сразу, как приходила с ночной, а Сашка нес. Когда на заводе началась эта ерунда с мутациями, основные дырки забрали сеткой и даже завалили битым кирпичом, но у Сашки были свои ходы на самом деле плохое место было вовсе не на заводе. Никто из рабочих ни разу не пожаловался ни на одно стеклышко за все три недели с того дня, как вышел у гончарки первый стеклоп, якимовская корова забота, пяти метров холки, сплошь покрытая бутылочными горлышками и стеклянным боем громадина. А вот с пастухами пару раз приключалось нехорошее. Вышла донышко бутылочное с печатью, на руке старого истопника Михалыча. Его институтские ловили по двору как туянку. Михалыч был пьянецкий, орал, что на опыт и пойти не согласный, и без боя не дастся. В него выстрелили из духовушки с натворным свои же. Фельдшер васильев Евгеньевич, чтоб не пугал народ, спящего Михалыча уложили на носилки, упаковали в специальную камеру и погрузили в такую же машину, как истошно верещавшую янку. Почему не усыпили овцу, Сашка понять не мог. Хотя, может, пробить не смогли. Она вся оказалась стеклом покрыта, поэтому и ловили сеткой. Местные с институтскими откровенничать не спешили. Когда профессор Витизев сделал вывод, что стеклянная тара на телах стеклопов и свалки на территории завода, разубеждать не стали. Хотя все, думалышни, втайне были уверены, что стеклопов плодит химии с кургана что от химзавода остался. Самих стеклопов отчаянно влекло на гончарку. Может, просто к воде тянулись? Те, что поменьше, взбирались на развалины старого кирпичного завода. Более крупные просто застывали громадными изваяниями на берегу Синары, подставляя усеянные бутылочными горлышками морды прилетавшему с озера Бризу. И начинали петь. Нет, ртов они не открывали. Да и не было у них, почитай, тех ртов. Это ветер пел в них, влетая в бутылочные горлышки, гулко гудя в стеклянных головах и туловищах. Но о песнях стеклопов институтским никто не рассказывал. Поселок есть поселок. Хоть и было когда-то тут аж три завода. Не принято болтать. Понаехали ученые столицы. Так держись подальше, а то заберут, как Михалыча. Но Сашке уж очень любопытно было, что там за институтские. Машины у них были красивые, уазики, газоны свеженькие, прям с завода. И даже Волга черная приехала. Уж как Сашке ее хотелось погладить больше, чем стеклопа. Стеклопов-то всем поселкам ешь, а волгаря солидного живьем, да еще и черного, Сашка ни разу не видел, только по телевизору. У машины их с Валеркой сцапали. Какой-то умник в синем халате ухватил Сашку за шиворот, другой Валерку за рукав. Сашка из куртки вытек и собрался уже бежать, но Валерка сразу сдался. Пришлось остаться, не бросать же увольня. Кулаки у институтских были большие, крепкие, подбородки волевые. Эти поучили бы крепко. Сашка-то учебы не боялся. Ему отец уж и руку ломал и ребро. По себе знал, сколько не бей, на пацане, как на кошке, все зарастет. А Валерку отец бил редко. Мать разве тряпкой отходит? Жалко стало друга. Но ученые их даже пальцем не тронули. Успел профессор. Нравится машина? Дядька проницательно посмотрел в глаза Валерки. Под синим халатом костюм у институтского умника был графитовый, с искрой, как у киноартиста. И галстук. Хорошо блестит, с вызовом ответил Сашка за приятеля. Нечто вы на ней из самой Москвы в Челябинск прикатили. Двое суток в дороге, да? Голова просто раскалывается. А умники все на таких разъезжают. Может зря я на тройке учусь, если за пятерки на такой по нашим буйракам кататься позволяют? Так и я на тройке учился, только к восьмому классу и понял, в чем моя дорога. — усмехнулся дядька. — А теперь, профессор. Позвольте представиться, молодые люди. Витязев Евгений Юрьевич. — Коновалов Александр Сидорович. — вскинул подбородок Сашка, протянул профессору руку. Тот пожал ее. — Валерка, — сказал Валерка, отчаянно вытирая руку о брюки. За другую его все еще держал один из синих халатов. Профессор Витязев едва заметно качнул головой, и Валерку отпустили. Очень приятно. Но увы, Александр Сидорович, Валерий, на территории завода вам оставаться нельзя. Изучается опасный участок, ищем мутаген, так что лазать здесь, как вы раньше лазали, уже не получится. Но если вы что-то знаете о стеклопах, буду, ничего мы не знаем, огрызнулся Сашка, хватая друга за рукав. Мы пойдем. 3-2-2, 2-3-3-2, улыбаясь, проговорил им след профессор. «Если захотите поговорить, молодые люди, звоните с коммутатора. Скажите за счет принимающего». «Это еще зачем?» — крикнул уже от самых ворот Сашка. «Поможете нам со стеклопами? Пригласим вас с товарищем Москву, мою лабораторию на экскурсию». Сашка фыркнул и прибавил шагу, показывая профессору, что не на тех напал. Отец его крепко научил. Бесплатный сыр вроде «Московских поездок» и «Блестящих Волг» бывает только в мышеловке. А посмотреть на столицу можно и по телевизору. «Да подвеси ты, сын стекольщика, не видно!» Это была их любимая с Валеркой шутка, потому что сыном стекольщика на самом деле был Сашка. Валеркин отец работал не на заводе, а в собхозе. Но застил всегда Валерка. Он подвинулся. И Сашка свесился с крыши еще сильнее, стараясь рассмотреть на выпуклом сизом экране фельдшерского телевизора загадочные коридоры и таблички за спиной профессора Витизева. Вдруг тот с улыбкой поманил кого-то к себе в кадр, и на экран втиснулся Михалыч, трезвый и причёсанный на пробор, как в детском саду, в сером халате с ручкой в кармане. Заикаясь, стал рассказывать про своё донышко на руке и под конец так разволновался, что задрал рукав и показал круглый шрам, как от укуса большого пса. Вот тут оно и было, но тутошние доктора все вырезали. — Анатолий Михайлович полностью здоров, — подтвердил профессор, — но пока останется под наблюдением. Необходимо установить, возможно ли рецидивы и повторные появления стеклянных новообразований. — А я не нахлебничаю, нет, я пока на уборке тута. «Пользу это хочу приносить стране!» Фельдшер смотрел на полезного Михалыча с кривой улыбкой, развалился на диване и трепал за ухом дремлющую совку. Рыжий футы наблюдал за хозяином из-за угла, переступая короткими лапками. Поняв, что гроза миновала, просеменил через комнату, спрыгнул на подоконник и уставился вверх, на ребят. «Интересно, а Михалыча они как держат?» — зашептал Валерка. — В обезьяннике! — огрызнулся Сашка, пристально глядя в блестящие зеленые глаза футы. С собаками работала, те отворачивались и уходили. А дурной котяра стоял на подоконнике, подрагивая от интереса всем телом, и не сводил глаз с мальчишек. — Кыш! — насупив брови, шикнул на дурака Сашка. Валерка тоже заметил кота, пополз прочь от края крыши. Уцепился за антенну, и по экрану снова побежали волные полосы. Вот-вот фельдшер догадается, кому сказать спасибо за помехи. «Кыш, говорю!» — Сашка махнул рукой, стараясь напугать котяру. И вдруг потерял равновесие. Вторая рука соскользнула, он съехал по краю крыши и полетел вниз. Валерка только охнуть успел. Сашка очнулся не от боли. Больно не было. Тело онемело и лежало бревном, и это завернутое в одеяло бревно мотало фельдшерской машине. Он бы верно бился в старом уазике, как тощая нога в сапоге, если бы не мама. Она крепко прижимала Сашку к груди, глядя перед собой огромными от страха глазами. Глаза у мамы были зеленые, как у фельдшерского кота. В них отражалось бледное Сашкино лицо и тело бревнышка. «Анфиса, Сидора успела сказать?» — спросил фельдшер, выкручивая руль. «Но что толку было выбирать дорогу, когда ее нет?» Мама молча покачала головой. «Ничего. Позвоню из района, как сдадим идиота твоего в больничку». Мама сверкнула глазами, но ничего не сказала. А потом едва машина остановилась, выскочила из нее с Сашкой на руках, побежала к двери приемного отделения. Сашку выхватили, развернули обкололи и понесли. «Откуда стекло?» — спросил кто-то. «Видать, на осколки упал. Из воздвиженки мальчонка. У них там стекла, как грязи. С крыши свалился. Хорошо двухэтажка, но, видно, на хлам какой-то попал. Проникающих много, раны грязные». В темной вязкой анестезийной тьме Сашка все брел и брел вдоль серого берега Синары. Низкое небо давило на развалины гончарки. Стеклопы тоже чувствовали это, пригибали шеи. И один небольшой, может, казачья ли собака, опустил голову в воду и давай булькать. Вынет голову, повернет и склонит над спиной. Вода течет обратно в озеро по стеклянным бокам и донышкам с маркировкой. Опустит и пузырит горлышками. «Как слон!» — подумала Сашке сквозь тошноту. А если б настоящий слон попался и стал стеклопом? Он бы, наверное, был как башеный кран. И вдруг стена гончарки рухнула, рассыпалась красным кирпичом, и появился слон. Опустил хобот в воду рядом с головой стеклопа и давай булькать. «Два дурака», — подумал Сашка. «Точь-точь мы с Валеркой». «Саша! Коновалов!» Кто-то тряс его и хлопал по щекам. Тихонько, бережно. Нельзя спать. Отдохнул и хватит. Наркоз не отпускает, а ты не спи. Они булькают, — сказал Сашка тормошащему голосу. Кто? — удивился тот. Слоны. Маша, тормошите его. Слоны — это прекрасно, но надо мальца поднимать. Прикосновения стали другими. Маша была решительная, суровая. Трясла, как грушу, приговаривала. «Встаем!» «Пионеры не сдаются. На зарядку становись» и другие глупости. Так что слон и стеклоп в Сашкиной голове забулькали, смеясь. «Ну-ка, что это у тебя?» «Синяков-то сколько!» — задумчиво проговорила невидимая Маша, задирая одеяло. Сашка был голый. Ему было стыдно, но пошевелиться сил не хватало. Пришлось открыть глаза. «О, вернулся пионер!» — рассмеялась Маша. Она была полная, веснущитая в белом халате и смешной шапочке. Опустила одеяло, поддержала Сашкину голову. Ну, вот и славно, вот и обошлось, литун малолетний. А если б не на осколки упал, если б на камень? О матери подумал? Какое там? Скажи-ка мне, Александр, откуда у тебя синяки? Доктор не был похож на поселкового фельдшера не злился, не ругал, смотрел внимательно и сочувственно. «Так я же с крыши упал. Вы меня сами резали», — отвел глаза Сашка. «Да, оперировал тебя я. И все повреждения от падения знаю. Могу отличить свежую травму от старой. И сколько раз в неделю ты с крыши падаешь? Переломов, трещин у тебя на рентгене, самых разных слишком много, чтобы я не обратил на это внимания». Я врач, Саша. Поселковые ссоры из эсбы не выносят, но скажу прямо, тебе одиннадцать поймешь. Ссор не выносят, а однажды тебя могут вынести. Я живучий, буркнул Сашка. Я вижу, потемнел лицом доктор. Кто? Отец или мать? Или оба? Мама не трогайте. Ей еще похлеще моего достается. Сам понимаешь, Александр. Я должен сообщить. Доктор теперь тоже не смотрел на Сашку. Сидел, глядя на собственные руки, переплетенные пальцы. «Ну, сообщите, у отца штрафов как грязи. Уволят, и нам совсем житья не станет. Так хоть он по выходным только пьет, пусть уж работает, зарплату приносит». «А уехать вам с матерью некуда от него?» Доктор с надеждой взглянул на Сашку. «Может, позвонить кому можно? Дед с бабкой живы?» Сашка отрицательно покачал головой. — Вот что, доктор, хорошо у вас и кормят здорово, но вы меня выписывайте. Маме там без меня совсем тяжело приходится. А я обещаю больше с крыши не падать. Честная пионерская. — До первого перелома, Саша. Я с фельдшером вашим поговорю. — Один сигнал? — Ага, — поговорит он. — Василий Евгеньевич, отцов-однокашник и тоже не враг бутылки. Вместе по пятницам накатят и давай вспоминать, какие молодые были и перспективные. Но поломали их жизнь гадкие бабы. Фельдшерова гадкая баба убежала от него в город, мама осталась. Она стояла у плиты, обессиленно опустив руки, когда Сашка вошел. Из района он приехал на попутки, попросил не вызывать фельдшера. Когда мама вздрогнула, обернулась и бросилась обнимать, Сашка стиснул зубы, больно было. Повязка на ребрах давила, ныл резанный бок. «Да ну что ты, я живучий!» Прошептал он, когда мама, закрыв лицо руками, тихо заплакала. «Живучий, сын сучий! Явился, не запылился!» Отец стоял в дверях, слегка пошатываясь. Лицо у него было красное, нос с багровыми прожилками, глаза остекленевшие. «Ты это нарочно, а, Саня? Чтоб меня с работы выперли!» Сашка пока не мог взять в толк, о чем говорит отец, но видел, что тот сильно пьян, сильнее обычного. Крупные кулаки отца сжимались и разжимались. На пиджаке видны были какие-то пятна и разводы. Васька сказал, его в районе расспрашивали, не бью ли я тебя, просили на завод сообщить. Да только не дождешься у шлепок, чтоб папку твоего уволили. Папка твой, уважаемый человек, а ты... Я про тебя все знаю, гаденыш, урод малолетний. Сидор попер на Сашку, мама попыталась заслонить его и отлетела в сторону. Ударилась спиной о подоконник, зажала себе рот рукой. — Родила урода, молчи, дура! — проревел отец. Перевел мутный взгляд красных глаз на сына. С размаху ударил по лицу так, что Сашка покачнулся. Из носа побежала кровь. Он привычно вытер нос края майки. Ткань скользнула по повязке на ребрах. Сашка охнул от боли. Сидор глянул на бинты и его перекосило от злости. «Думаешь, не знаю я?» На осколки он упал. «Мутант! Уродец!» «Когда ты в прошлый раз так вот нос майкой тер, я все разглядел. Это стекло не под окном у Васьки». Оно в тебе выросло. В донце своими глазами у тебя на ребре видел. Пожалел, урода, не сдал. А ты не пожалел. Захотел отца родного как посуду? А может, и не родной ты мне? Э, Анфиска, признавайся, нагуляла? Подсунула мне воспитывать выродка стеклянного? Сломала мне жизнь. Мама умоляюще смотрела на Сашку. Из глаз ее лились слезы. «Мама, что же ты молчишь?» — крикнул он, не в силах сдержать обиду. «А корове слова не давали!» — ответил за нее Сидор. «Знала ведь, что порченая? Не могла не знать!» Нагуляла урода. Сидор, покачиваясь, потянулся к маме темной пятерней. И Сашка не выдержал. Сам не понял, откуда взяли силы. Он толкнул отца так, что тот попятился ударился спиной о дверной косяк и стал медленно оседать, на ходу проваливаясь пьяное забытье, бормоча урод в детдом, в лабораторию на опыты. Мама опасливо переступила через его бессильно вытянутые ноги, достала из шкафа небольшой фанерный чемоданчик, с которым отец ездил к родственникам, и стала собирать туда свои и Сашкины вещи. С Валеркой прощались на любимых развалинах гончарки. Тот, как только узнал, что Сашка вернулся, тотчас прибежал в условленное место. Домой к Сашке друг не заходил, вдруг Сидор опять пьяный. Мама махнула рукой, Диму, я тут постою. Она сбросила туфли, зарылась пальцами бледных ног в песок и замерла так, глядя на темную воду Синары. Тоже прощалась. Валерка с Сашкой обнялись. Куда вы теперь? Не знаю, в город. Валерка всплакнул, вытер слезы рукавом и, приложив ладошку к сердцу, пообещал, что вот прям завтра залезет и отломит фельдшеру антенну. Ветер дул с озера, трепал мамины волосы, Валеркин красный галстук, а потом пришли стеклопы. Без янки их осталось пять, за последнюю неделю новых не появилось. Пара коров, овца да две дворовые собаки. Динка! «Динка!» — позвал Валерка, но стеклоп не повернул головы. Величественные звери подошли к самой кромке воды, подняли головы, глядя туда же, куда и Анфиса. И она оказалась самой маленькой в их прибрежной стае. Стеклопа запели. Ветер гудел в их стеклянном нутре, и этот странный гул словно впитался в землю, заставив ее петь вместе с ними. Сашка стащил ботинки, и ощутил ступнями едва различимую дрожь земли. И тут мама запрокинула голову, открыла рот, все тело ее скрутило беззвучным криком. Сашка подбежал, обнял крепко, стараясь защитить, утешить, и услышал, как в груди у мамы запел ветер. Он пел о свободе, о больших городах, о добрых советских людях. Эта песня была слишком красивой, чтобы оказаться правдой. Но она вибрировала у мамы внутри, неслась легкими токами по ее телу. И Сашка впитывал эти токи, становясь все сильнее. На телефонной станции на него смотрели с подозрением и жалостью. Худой, в синяках, напряженный, как струна, он барабанил пальцами по лакированному нутру кабинки, пока шло соединение с абонентом. Гудки были глухими, в трубке что-то потрескивало. «Говорите, Москва на проводе!» — прогудела телефонистка. «Алло, алло!» — торопливо закричал в трубку Сашка. «Профессор? Гений Юрьевич? Это Саша Коновалов, с Воздвиженки!» а, а Александр Сидорович! Жить и здравствовать! Приятно удивлен вашим звонкам! Надумали все-таки пообщаться насчет стеклопов?» — Да я не за стекло звоню, Гений Юрьевич. Заберите нас с мамой в Москву. Она очень интересная для вас, очень. Она этот... У нее тоже. А убирается она лучше Михалыча, правда? Серое небо свесилось до самой синары. Валерка, цепляя пальцами и мысками ботинок за выбоенный кирпича и скобы, взобрался на стену гончарки, уселся, свесив ноги. Далеко на другом берегу наспевала гроза. Ветер крепчал, к озеру привычно потянулись стеклопы. Среди мутантов затесался рыжий дурак футы, терся зеленые прозрачные ноги, отчего шерсть на его боках вставала дыбом. Один из стеклопов, поменьше, лайка Васильевых Динка или цыган, раньше брехавший на каждого прохожего в школьном дворе и бегавший за велосипедистами, неторопливо зашел в воду опустил покрытую горлышками голову. Раздалось смешное бульканье. «Ну, чистый слон!» — улыбнулся Валерка. Расстегнул форменную школьную курточку и рубашку. Расправил покрытую зелеными кружочками грудь. Бутылочные горлышки почти не выступали над поверхностью кожи, но, выходя, чесались люто. Валерка поскреп ногтем между стекляшками, унимая зуд. Поднялся на ноги, И, дождавшись, когда ветер окрепнет, раскинул руки в стороны, запрокинул голову и закрыл глаза. Ветер запел.